Ситуация осложнилась после истории, приключившейся в Гранвиле. 24 ноября 1793 года вандейская армия, направлявшаяся к морю, чтобы воссоединиться танцами-грантами из Джерси и Англии, окружила старый город. Лекарпентье, как депутат от конвента в новом департаменте Ламанш, манш примчался из Шербура, чтобы взять город под защиту. Защита была слабая, но благодаря ей удалось установить наступательное движение королевской армии. В результате этой операции, названной позже попыткой сбежать катергу, был положен конец порядку. Наступило время произвола и беззакония, особенно когда было официально утверждено революционное правительство. Политическая полиция широко развернула свою деятельность в округах, и тюрьмы быстро наполнялись. Даже миролюбивый и добродушный Богенвиль оказался взятым под стражу в Кутансе. К счастью, он был достаточно хорошо известен и любим повсюду, чем, кстати, очень гордился, поэтому ему не пришлось жаловаться на строгости режима. К нему допускали близких, которые имели возможность принести ему что-нибудь вкусное из еды, а также спрятанные в карманах записочки. Разумеется, Жозеф Ингу тут же примчался на помощь своему дорогому другу. Накануне он говорил с Троменом, который также намеревался принять в этом участие, но Ингу посоветовал ему не вмешиваться. «Тебе лучше оставаться дома. Здесь тоже много людей, нуждающихся в твоей помощи». На самом деле так и было. Положение было очень серьезно, и угроза с каждым днем возрастала. Был вынужден эмигрировать Феликс де Воронвиль. Он был в ярости и уезжал против воли, но иначе его бы арестовали как мятежного офицера. Роза, привыкшая брать на себя бремя ответственности и управляться с хозяйством в отсутствие мужа, с момента его отъезда перестала плакать. Она продолжала следить за работами на полях, в доме, но теперь никто больше не слышал, как она смеялась. Гийом, разумеется, старался защищать ее и детей и оказывать им помощь. Он предложил ей укрыться вместе с детьми на время в доме на 13 ветрах, но она отказалась. «Пока еще никого не убили, мой дорогой Гийом», — заявила она ему. «И потом я так привыкла к своим диванам, Если какая-нибудь банда из тех, что шатаются в волони и в окрестностях, примутся за твои диваны, я бы не хотел, чтобы вы сгорели вместе с ними. Уверяю тебя, у меня есть чем защищаться, к тому же я метко стреляю. Пусть они грабят мои кладовые на дом Феликса. Правда, Гейлму все-таки удалось добиться установления в маленькой караульной башне их небольшого замка «Колокола». В случае необходимости один удар в набат, и он примчится на помощь. Однако надежда на то, что он никогда не услышит этого звона, была велика. Розу очень любили в округе. Так же, как, впрочем, и старушку де Шантелу которая, как это ни странно, перестала то и дело падать в обморок после разграбления ее особняка в Волони. Настроенная воинственно, она не говорила больше ни о чем, кроме как о том, что если кто-нибудь посмеет ворваться в Воронвиль, она своей собственной рукой готова размажить ему голову ударом кочерги. Большую часть дня мадам де Шантеву проводила теперь наверху в караульной башне, в морскую подзорную трубу, Которую позаимствовал у Феликса. Странная вещь: на тех пор, как Бито забрал молодых слуг и опустошил конюшни в поместье на 13 ветрах, он больше не предпринимал никаких других шагов. Надо сказать, что, став агентом Комитета общественного спасения, Бето все усилия приложил к тому, чтобы развернуть в районе, который был ему подвластен, войну с Богом, отдав на разграбление своих банд, церкви и соборы. Из них они уносили все, что могли, пачкали стены, разбивали скульптуры и оскверняли помещения, устраивая там стойла для скота и свинарники, где только они находили корм для свиней в это тяжелое время.